вряд ли позволили ему преодолеть больше двух льет. Даже, скорее, меньше. Вывод такой. По времени он не мог не только выйти из леса Барнаваст, но и не мог доскакать до пересечения с дорогой из Волони в Шербур. К тому же на подступах к Бриксу он всегда замечал строение монастыря ля лю где по ночам постоянно горел свет, чтобы служить ориентиром заблудившимся путникам. Значит, остается выяснить, сколько времени Николя тащил его на спине и вез в своей лодке. За воспоминания стоили ему больших усилий. Тем не менее, продолжая копаться в памяти, Он достал из самых глубоких ее закоулков туманные полузабытые разговоры, которые он слышал как-то раз, остановившись на постоялом дворе в сен где любил делать короткую передышку, направляясь в Шербур. Местные жители говорили о каких-то болотцах, богатых рыбой и расположенных в глубине лесов. Они сливались в одно громадное болото во время долгих и обильных осенних и зимних ливней, которые наполняли реку Сэру. И она выходила из берегов. И все ручья в округе заливали поля и превращали местность в пруд. Тогда было просто необходимо иметь лодку, чтобы передвигаться свободно в этих местах и прекрасно знать окрестности, чтобы избежать ужасной смерти, которая угрожала в забучих песках или в топкой трясине. Таким образом, Гийон заключил, что пристанище его хозяина расположено где-то посередине этого изменяющегося пространства, и что единственное, что может спасти его от принудительного пребывания под этой крышей, его быстрое выздоровление. Никто не придет к нему на помощь. По крайней мере, никто из цивилизованного мира, так как в этих диких местах возможно прячется обитателей гораздо больше, чем можно было предположить. В густой чаще леса, где есть живая и мертвая вода, холмы и расселены, ущелья без входа и выхода, Болото, топи, чащи и широкие тропинки, подводящие иногда к краю пропасти, живет народ с землистым цветом лица или цвета урчащей пены у водопада. И он невидим. Сбежавшие каторжники, люди вне закона всех мастей, контрабандисты, браконьеры, всегда с ножом и веревкой, Подстерегающие удачи на большой дороге в надежде ограбить торговца, отобрать кошелек у прохожего или потребовать выкуп у несчастных, у тех, кто трудится в одиночку. Лесник, обрубщик деревьев, рабочий из карьеров, часто они ослаблены болотной лихорадкой, их мучает и другие болезни. Тут они без защиты. Конные жандармы никогда не посещают эти беспокойные прибрежные лесистые места, где можно заблудиться, где все, что угодно может произойти. До самого вечера Гийом оставался один. Никто, разве что дождь, частые капли, которого он слышал над своей головой и видел на поверхности окружающих жилищ и болот, не нарушал его одиночество. Наконец, уже в сумерках, он услышал шум голосов, хлопанье весла по воде, а затем шум лодки, вытаскиваемой на сушу. Когда они вошли, было очевидно, что оба совершенно обессилены. На обоих которые спасали от дождя жителей болот, Николя прислонил к стене, заступил лопату, бросил рядом большой моток веревки, висевшей на его плече.